Глава двенадцатая. Планета Текас. Город Колосс. Район торговой площади Инайма. Дом Леди Тинары. Следующий вечер. «Ну что?» — обратилась ко мне Маша. «Ты нашел мага, способного помочь Лае?" «Нет», — с грустью ответил я. «Не получилось. Никто даже примерно не представляет, что с ней произошло и что нужно делать. И это было очень плохо». Даже демону нужно питаться, и в таком коматозном состоянии она не сможет долго прожить. Я не врач, но и мне было понятно, что ее нужно срочно выводить из этого непонятного литаргического сна. Поэтому я весь сегодняшний день ходил по кварталу магов и искал лекарей. Сначала обошел тех, кого мне порекомендовала куколка, но не могу я эту девочку называть Леди. Да похоже она и сама не возражает против того, что я обращаюсь к ней именно так. Ей, по-моему, даже нравится. А потом вообще всех, кого смог найти. Некоторые отказывались сразу, некоторых мы с Гешем приводили к нам, но все, только увидев девушку, расписывались в своем бессилии. Даже не предполагал, что возвращение Элая к нормальной жизни будет такой сложной задачей. Я почему-то думал, что не хватает просто моих собственных знаний а оказалось все гораздо сложнее. Видимо, магия может не все, далеко не все. И тех знаний, что были нужны нам для помощи девушке, не хватало у многих магов. Вернее, их попросту не было. И вот сейчас мы сидели рядом с демоницей, и я грустно смотрел в ее спокойное и какое-то умиротворенное лицо. Что меня удивило, так это реакция Маши. Эльфийка очень переживала за Илаю. Мне даже пришлось переключить часть ее внимания на что-то другое. Благо и цель для этого сыскалась. Еще в первый вечер состоялся интересный разговор между мной, Машей и детьми. Вы знаете, что потенциально вы оба очень сильные маги? – спросил я у куколки и Геша. Те удивленно посмотрели на меня. Мой папа говорил о чем-то подобном, – ответила девочка. Но он говорил это в том контексте что раньше в нашем мире были подобные мне магии. Сейчас таких нет. Я, если честно, его не очень понимаю. Но он всегда утверждал, что способности к магии у меня есть. Только он не знает, как их раскрыть. И маленькая слезинка пробежала по ее щеке. Именно над этим папа и работал все свое свободное время. Пытался как-то активировать или инициировать мои способности. Пытался создать артефакт, который преобразовывал бы мою силу в магически ощутимый эффект, и первым результатом его трудов стал наш дом. Девочка обвела вокруг рукой. Внутри его я полноценный маг и могу делать все, что хочу, но ему было этого мало. Он хотел обезопасить меня и маму, ведь она была такая же, как и я, и сделать нечто такое, что помогло бы использовать нам магию всегда и везде. Хм, а это интересно. Отец девочки гений если смог создать уже это. Я-то сначала подумал, что это просто такая необычная система защиты. Но теперь до меня дошла вся грандиозность замысла отца куколки. Он старался сделать материальный преобразователь одного типа способностей по управлению магической энергией в другой. Не типа магической энергии, а именно способностей по работе с ней. И у него это получилось, хотя и в таком ограниченном объеме. Внутри своего поместья Тинара наша маленькая куколка, превращалась в полноценного мага, но не мага-вербалиста, кем она являлась на самом деле, а повелителя сил. Ему осталось всего несколько шагов, чтобы продвинуться дальше. Но даже это уже было очень много. Теперь хоть мне понятно, чем была обусловлена такая сложность построения этого артефакта, а дом им и был. Жаль, что отец девочки пошел несколько иным, менее универсальным путем, ведь ответ лежал у него на поверхности. Тем более, коль он смог додуматься даже до такого. И я с уважением посмотрел на столь необычный преобразователь. Если бы он его завершил, то это стало бы более универсальным решением именно для этого мира. Правда, при этом все остальные магии, те, что работали через подобные артефакты, все равно очень зависели бы от их создателей. Но все же. Но у меня оставался главный вопрос. Куда отсюда делись все вербалисты и прочие? Что с ними стало? Здесь очень много магической энергии, но пользуются ею только магией, которым она нужна. В самом минимальном количестве. Я не скажу, что они плохие или неграмотные. Нет, конечно. Сам один из таких. Это и мое ограничение тоже, но ритуалисты, артефакторы и рунные маги наиболее оптимально используют тот минимум энергии, что им необходим, и больше для проведения ритуала просто не возьмут. У них нет различных сопутствующих магическому преобразованию потерь энергии, тогда как у всех остальных сырой выброс магии при проведении любого магического процесса присутствует, и чем сильнее этот обряд, тем больше выброс. Именно поэтому наиболее сложно обнаружить рунных магов, и их деятельность на окружающем фоне вообще никак не сказывается. Дальше идут артефакторы, потом ритуалисты, потом некроманты и так далее. Ну а в конце списка стоят вербалисты, и самые большие потери как раз у повелителей сил. И поэтому магическую деятельность того или иного мага можно засечь в момент проведения самого процесса преобразования энергии. То, что его можно обнаружить, как только он начнет читать заклинание, полнейший бред. В этот момент даже энергия не используется. Но несколько позже, когда пойдет процесс преобразования и реализации, мага можно обнаружить. «Кстати», — неожиданно сообразил я, — «я ведь тоже бог, а значит, по определению, вроде как и повелитель сил». Хм. Нужно бы это проверить. Ведь теперь мне тоже должен быть доступен этот последний тип магических преобразований. Вернее, это и не преобразование вовсе, а концентрированное мысленное воздействие на силу. Оно чем-то сродни рунной магии, только управлять энергией должна не последовательность рун, а мое желание. При этом, правда, огромная ее часть расходуется впустую. Но не в этом суть. Тут главное, что в этом мире Остались лишь те, кто наименее заметен со стороны. А все остальные или погибли, по какой-то причине сами, или были уничтожены. Что же здесь такое произошло, и когда? И есть ли эта опасность до сих пор? Ведь не могли же маги быть настолько нелюбопытными. Это просто противоречило бы их природе исследователей. Ведь тут в основном такие и остались. Мир исследователей и экспериментаторов. Значит, на все остальные типы магической деятельности должно быть наложено какое-то табу. Но опять нестыковка. Ведь если куколка работает в доме, то она использует самый фонящий тип магических преобразований. Соответственно, этот особняк или защищен, или таких выбросов не замечают, и местные просто дуют на воду. Но проверить это стоит. «Куколка», — обратился я к девочке. «Да», — посмотрела она на меня. «Я сейчас выйду на улицу, а ты прикажи слугам быстренько прибрать на столе». «Но тут же чисто», — удивилась девочка. Геш усмехнулся. «После того, как мы побывали на пустыре, он смотрел на меня совершенно по-другому и оценивал мои действия соответственно. Вот и сейчас он сделал совершенно верное заключение». «Леди», — сказал он, — «господину все равно, грязно тут или чисто». Ему нужно что-то проверить, и поэтому он просит вас это сделать». «Молодец!» – кивнул я ему и вышел за двери. Потом в окно я увидел, как специально оставленный мной небольшой клочок бумажки исчез со стола, но никакого выброса не почувствовал. «Невероятно!» И это ее отец сделал только за счет поглощения и преобразования самим домом магической энергии. «Где-то здесь есть накопитель, куда избрасываются излишки. Они же потом идут на работу всей остальной магической начинки. Плюс пассивная энергия должна собираться и откуда-то снаружи. Но главное, что это работало. Деятельность девочки в доме была абсолютно незаметна. И это наталкивало на мысль, что все таки ее отец чего-то опасался. Но ответа на этот вопрос у меня не было. И рассказать об этом мне могут или сами магии, или их документы. Правда, при этом возник сразу следующий вопрос. Как мне открыть портал? Ведь Элая вербалист, и ей придется для этого использовать магию. Значит, мне в любом случае нужно выяснять, с чем связано столь странное табу. Но, кстати, то, что местные умеют открывать порталы в другие миры, подтверждает как минимум встречи с демоницей, сестрой Элайи. Об остальных я не мог сказать то же самое, так как никаких подтверждений этому не было. Но уж она-то точно не из этого мира. Ладно, это дело будущего. Буду, как всегда, решать проблемы по мере их поступления. Сейчас же нужно закончить разговор с детьми. И я вернулся в дом». «Ну что?» – с интересом спросила у меня Маша. «Все хорошо», – сказал я и повернулся к девочке. «Твой отец был гениальным магом, и он действительно, как мог, позаботился о твоей безопасности» и это очень поможет нам в дальнейшем». Я сел за стол и задумчиво поглядел на эльфику. Маша даже немного смущенно покраснела. «Что?» – спросила она у меня. «Красавица!» – обратился я к ней. «А как у тебя с общей магией?» Девушка даже оторопела от такого вопроса. «Ну, я только изучала начальный курс», – ответила она. «Еще в школе и немного в академии, пока нас не сослали». Видимо, на девушку накатило воспоминания о семье. Может, она с родителями сможет общаться и из другого мира? Ведь никаких ограничений на это не было. По крайней мере, в описании того плетения из школы магии крови, что я тогда нашел. Попробуем. А сейчас нечего грустить. Она из-за Илая очень переживает. А тут еще и воспоминания о семье нахлынули. Пора выводить ее из этого депрессивного состояния. «Нам этого будет достаточно», — говорю я ей и поворачиваюсь к ребятам. Ну что ж, познакомьтесь с вашим первым наставником. И я показываю на удивленно посмотревшую на меня эльфику. Маашария начнет преподавать вам основы общей магии и покажет простые, но действенные и эффективные приемы работы с ней. Научит вас использовать свой магический потенциал. Но главное, я взглянул на них, она покажет вам, что это возможно. Но как? Уставилась на меня изумленными большими глазами маленькая куколка. Геш воспринял новость вполне спокойно, хотя и в его взгляде на несколько мгновений промелькнуло удивление. «Ведь это невозможно», — продолжила говорить девочка. «Все возможно, малышка, все. В нашем случае главное найти верный подход к тому, чтобы раскрыть ваши способности. И лучшего кандидата вам в учителя, чем сидящая напротив вас девушка, Трудно сыскать. И усмехнулся. Особенно в этом мире. Теперь Геш также спокойно кивнув, пробормотал. Так я и подумал, но потом спросил: А как же вы? Он оглянулся на девочку, потом посмотрел на Эльфику. Вы ведь тоже маг, так почему это не вы? Наверное, потому, улыбнулся я, что я ничем не лучше и не хуже всех остальных магов в этом мире. И пожал плечами. Я такой же, как они. А чтобы раскрыть ваши способности и потенциал, нужен кто-то кардинально отличный от всех остальных. И это она. Я вновь показал на Машу. Девушка смутилась. Именно поэтому она пока и займется вашим обучением. «А потом?» — тихо поинтересовалась девочка. «А потом?» — подмигнул я ей. «Нужно будет искать кого-то более опытного и сильного. Как это ни прискорбно...» Но, например, чтобы раскрыть все твои способности, куколка, даже наших совместных с Машей усилий не хватит. Поверь мне на слово. Но я знаю кое-кого, кто, думаю, возьмется за это дело». «А я?» – вопротительно посмотрел на меня Геш. «С тобой все гораздо проще». Снова пожал я плечами. «И при этом несколько сложнее. Слишком мы с тобой похожи, чтобы пренебрегать твоими способностями и даром. А потому для тебя лишь одна дорога которая сделает тебя гораздо, гораздо сильнее. «Даже, возможно, когда-нибудь ты станешь намного опаснее ее», показал я на куколку. «Я не говорю сильнее. Сила и опасность – это две разные вещи, и ты должен это понимать. В силе тебе никогда не превзойти даже самого обычного мага. Но мы с тобой сильны не этим. У каждого есть свой талант, и нужно развивать его максимально». И тогда ты станешь хоть и не так силен, как все остальные, но будешь намного опаснее всех. Ведь ты — это ты. И я похлопал парня по плечу. Он все так же вопросительно смотрел на меня. Поверь, есть те, кто убьет за такой талант и те способности, которыми ты обладаешь. Но этот путь гораздо более сложен и труден, чем путь обычного мага. Очень труден, но, мне кажется, ты справишься. «Почему вы так думаете?» – тихо спросил он. «Потому что я когда-то его уже прошел, а ты такой же, как я, даже лучше. От человека в тебе гораздо больше, чем во мне, и поэтому ты намного опаснее. Тебя никто не сможет отличить от обычного человека». Парень кивнул и, продолжая глядеть на меня, задал следующий вопрос. «И кто это?» Я усмехнулся, взглянул ему в глаза и жестко сказал. «Убийца». Помолчал и добавил Убийца магов. Парень опять спокойно кивнул мне. Подходит, сказал он на эту мою речь. Я лишь вновь пожал плечами. Мальчишка действительно подходит для этого. Где бы ты ни сажал персиковое дерево, из него все равно вырастет именно персиковое дерево. Наша же роль заключается в том, чтобы оно выросло нашим персиковым деревом. А свой путь, как бы мы этого не хотели, оно уже выбрало. За него этот путь выбрала его суть и его природа. Особенно с таким ярко выраженным талантом. Парень прирожденный убийца, и от этого не уйти. Я знаю как минимум целую расу таких же, как он, убийц. Думаю, они примут к себе одного перспективного ученика, хотя он и не их роду племени. Но я уж постараюсь их уговорить. «И последнее», — обратился я уже ко всем. Магией можно заниматься только в пределах этого дома. Отец Стенары позаботился о том, чтобы он экранировал любые ее выбросы в своих пределах. И это, я думаю, сделано не просто так. Поэтому все практические занятия производить только в нем. Я строго посмотрел на Машу. Не пользуйся магией вне дома. Здесь происходит что-то непонятное, и пока я не разберусь, в чем же тут дело, нужно воздержаться от этого. «Хорошо», – кивнула Эльфика. «Ну, тогда все», — я взглянул на ребят. «Надеюсь, вы найдете общий язык, и общение с Машарией будет для вас полезным занятием. Но главное, вы поймете, что маги вы гораздо более сильные, чем многие окружающие». Геш и куколка кивнули мне в ответ. «Вот и замечательно», — сказал я. На этом наш разговор закончился. С того вечера Маша стала заниматься с ребятами. Она, кстати, оказалась очень неплохим преподавателем. И дело было даже не в опыте. Его у девушки было не очень много. Просто она была очень терпелива и умела объяснять практически любые сложные вещи так, чтобы их поняли те, кто ее слушал. У меня, к примеру, такого таланта никогда не было. Мне все проще сделать самому или отдавать приказы, не объясняя, зачем я это делаю. Главное, что в моей голове есть представление о картине в целом. Сейчас Эльфика сидела на кровати рядом с Элайей и держала ее за руку. Я же обновил плетение среднего излечения, наложенное на девушку, восстановил ее энергетический баланс, закачал немного магической энергии в ее ауру и начал обдумывать еще одну возможность, которой воспользоваться по определенным обстоятельствам у меня не получилось. Был у меня, правда, и еще один вариант. Днем я его проверить не смог. Того, кто мне был нужен, на месте не было. Но вот сейчас... Сейчас у меня такой шанс был. Хоть на дворе ночь, но я думаю, эта девушка простит мой столь поздний визит. Есть у меня очень стойкое подозрение, что я просто не там и не того ищу для того, чтобы как-то разобраться в той ситуации, что происходит с демоницей. И если это так, то помочь мне может только она. Как я очень надеялся... Помочь мне сможет другая демоница. И я собрался пойти и поговорить с ней, с Никаей, сестрой Элайи, несмотря на ее столь странную и немного неоднозначную реакцию на то, что я знаком с Элайей. «Пора», — сам себе сказал я, поднимаясь с кровати. Никогда не был сентиментальным, да и вообще не особо эмоциональным. В душе чаще всего только одно желание — И к любви или какой-то симпатии оно не имеет никакого отношения. Но не знаю почему, сейчас я наклонился и поцеловал Лаю в губы, и прошептал ей на ухо. «Поправляйся, мне без тебя очень плохо». А когда выпрямился, то наткнулся на странный взгляд Маши. «Неужели ревность?» – подумал я. Хотя сама же говорила, что достаточно спокойно относится к этому. Но нет, тут было другое. «Поцелуй и меня». Тихо попросила девушка и потянулась ко мне губами. Я поцеловал ее, а она одной рукой обняла меня и прижалась ко мне. Но второй продолжала держать руку Элай. Девушка заметила, что я посмотрел на их руки. «Ей это не поможет», — все так же тихо произнесла она. «Но ей приятно, когда я держу ее за руку. Я это знаю, и поэтому не хочу ее отпускать». «А я-то все понять не мог, почему Эльфика спит рядом с ней». Оказывается, так она старается помочь демонице. Девушки — странные существа. Мне их точно не понять. С учетом того, что я и себя понять-то не всегда могу, это еще более сложное дело. «Приглядывай за ней, пока меня не будет», — попросил я эльфийку и провел рукой по ее волосам. Потом еще раз поцеловал обеих. «Я скоро вернусь». И вышел из комнаты. Когда точно вернусь, сказать я не мог. Нужно было найти демоницу, и уговорить ее помочь мне, вернее, Элай. И почему-то я сомневался, что она захочет это сделать, по крайней мере, добровольно. Очень уж меня смутила ее странная реакция. Город Колосс. Улицы Ночного города. Я быстро передвигался по городу в сторону таверны Минотавра. Она, кстати, и называлась достаточно просто. Топор Миносца. Видимо, в честь ее хозяина и того, чем он занимался. А тот некогда был капитаном одного крупного наемного отряда. Хотя и сейчас у него была своя команда, но занимались они больше разовыми контрактами. У Минотавра по городу было несколько питейных заведений и пара оружейных магазинчиков. Все эти предприятия были созданы на отрядный фонд, который и пустили в оборот, не растратив его весь. Так что сейчас его люди в основном занимались делами здесь, в городе, не выбираясь за его пределы но иногда они подвязывались на различную работу, особенно если им предлагали достойное вознаграждение или они сами чувствовали перспективу в контракте. И, как я выяснил, сейчас большая часть отряда китара была на таком внеплановом задании. А сам он с несколькими своими людьми дожидался ее. Именно всех их я и встретил при нашем знакомстве. И вот сейчас я направлялся снова в их таверну. Ночной город заметно отличался от того, что я видел днем. Ночью этот шумный район практически полностью опустел. И только звезды и несколько лун этого темного мира освещали мне дорогу. Днем я проверил локатором этот мир, так сказать, изнутри, и теперь знал его точные координаты. Когда я получил данные по этому миру, выплыл еще один новый дополнительный параметр, который раньше ни разу мне не встречался. Назывался он Коэффициент ускорения времени. И для этого мира равнялся 10. Если следовать логическим рассуждениям, то коль в остальных мирах этот параметр не светился, то и время там текло линейно здешнему. Но тут, как я предполагал, оно бежало раз в 10 быстрее. То есть 10 дней, проведенных здесь, равнялись одному дню вне пределов этого мира. Ну, это если обобщить правда, не думаю, что сильно уж ошибаюсь в своих суждениях, что было не так уж и плохо в моем случае. Это давало мне время, так необходимое на восстановление Элайи. Сам же мир называется Текас, а город, в котором я оказался – Колосс. Все это я узнал у парнишки, пока мы с ним бегали по городу. И вот сейчас я несся туда, где мог получить хоть какие-то ответы. Вернее, надеялся получить». Вблизи таверны топор Миносца. Ночь. «Бугор! Бугор!» — позвал нервный щуплый орк, совершенно не похожий на остальных членов их отряда. «А зачем нам ссориться с Миносцем? Это же противоречит правилам гильдии. Нам не простят принятие такого заказа». Огромный орк с хищным сероватым лицом, отрезанным носом и порванным ухом, посмотрел на говорившего. «Ты что, идиот?» Прошепел он и обвел пальцем вокруг себя. «Или ты думаешь, что собрать такую толпу кто-то посмел бы без дозволения на то главы гильдии?» И он постучал щуплого по лбу. «Так что забудь о Миносце и его отряде!» Их списали. «Китару конец!» «Я же здесь совершенно по другой причине!» Все вопросительно посмотрели на своего главаря. «Я хочу первым оказаться в их хранилище, когда начнется штурм!» Это он сказал, уже обращаясь ко всем остальным. Теперь всем стало ясно, зачем они подписались на это дело. Они подрядились на это нападение ради трофеев, хоть и придется треть отдать гильдии, но две трети добычи все равно отойдут к ним. Сегодня огромный орк через одного из своих знакомых за приличную мзду достал планы этого здания. И в данный момент он точно знал, куда им необходимо попасть, чтобы осуществить его планы. Шеф! Не унимался этот задохлик, В отряде его терпели только из-за того, что другого мага у них просто не было. «Чего еще?» – буркнул Орк. «Так чем не угодил отряд миносца? Бугру, если честно, было совершенно все равно. Он даже не пытался выяснить причин. Главное, он знал, что у миносца весь общак хранится именно здесь. И он хотел добраться именно до него. Но другой Орк ответил на этот вопрос. «Все дело в одном из бойцов Китара. Ком?» Переключился на него щуплый. «Баба! Не знаю ее имени. Она к ним присоединилась недавно. Вроде какая-то знакомая китара». «И что?» – удивился маг. Даже бугор заинтересованно посмотрел в сторону говорившего. Женщин в отрядах наемников было чуть ли не треть, и потому развязывать войну или уничтожать весь отряд целиком из-за какой-то девки было глупо и бессмысленно. Даже среди них было две воительницы». Наемники ничего не понимали, но орк одной только последней фразой разъяснил все сомнения остальных. «Она зачем-то понадобилась магам, но китар их послал». «Откуда тебе это известно?» – посмотрел на того бугор. Этот орк всегда был в курсе всех событий, хотя как ему это удавалось, было совершенно непонятно. «Я слышал, как об этом говорили маги, которые приходили, чтобы нанять нас». «Точно. Главный в отряде и сам это слышал» но как-то не придал этому значения. «Но зачем она им?» «Не знаю», – пожав причами, ответил тот. «Ничего насчет этого произнесено тогда ими не было». «Странно все это», – пробормотал бугор и посмотрел в направлении, обложенной со всех сторон таверны. «Им теперь крышка, и все из-за какой-то девки». «Нужно было ее отдать», – поддакнул ему хиляк. «С гильдией магов тут предпочитали не ссориться». Слишком большую власть и силу получили маги за несколько последних столетий. С тех самых пор, как тут отгремела Большая война, и слишком все остальные теперь были зависимы от них. Но это не дало ответа на вопрос, зачем эта новенькая девка могла понадобиться гильдии магов? Что в ней такого особенного? И, похоже, этого теперь не узнать. Отряд миносца приказали зачистить под ноль. Теперь их судьба решена. Маги и наемники подготовились к бою. И вот пришла команда о начале штурма. «Вперед!» — в свою очередь командовал Бугор, обращаясь к своим бойцам, когда ему на переговорный артефакт поступила команда выдвигаться. Народу сегодня сюда согнали очень много, даже больше, чем наемники думали. Бугор уже насчитал с десяток отрядов, и это были лишь те, кого он видел по эту сторону здания таверны. Но были и другие. те кто атаковал здание с другой стороны. К тому же присутствовали не только наемники. В сторону здания выдвинулись еще и две звезды магов. «Так они что, ожидают серьезное сопротивление?» – удивился Бугор. Он не предполагал, что в битве примут участие еще и боевые звезды магов, а значит, происходит что-то из ряда вон выходящее. Маги своих боевиков высылали только в том случае, если предполагалась магическая битва. Или, как минимум, присутствие одного или нескольких магов в стане врага. Но у Китара не было магов в отряде. Это Бугор знал наверняка. Миносец сам у него пару раз занимал хилика на распознание трофейных артефактов. Или они все-таки были. Вернее, недавно появились. «Девчонка!» Вдруг сложил он два плюс два. «Магам нужен не Миносец его отрядом. Магам нужна девчонка!» и уничтожить всех они хотят именно по этой причине. Эти тут только для того, чтобы добить эту новенькую. Но кто она? Додумать Орк не успел. Со стороны таверны по ним открыли огонь. Не зря Миносец считался одним из лучших капитанов. Даже та десятка людей, что была сейчас с ним, смогла удивить нападающих. И было чем. У тех были какие-то странные боевые артефакты. «Быстро отступить!» – скомандовал один из магов. Обе звезды встали, сдерживая своими амулетами магический огонь из здания. Тем временем тот самый, первый маг, положил перед собой плоский артефакт. Несколько мгновений, и дом окружил сияющий купол, который начал сжиматься. «У вас не больше 30 минут», — быстро произнес он, передавая свои слова через переговорные амулеты. «Купол не дает использовать магию внутри его границ». «Так это правда» вспомнил орк одну из баек, что слышал недавно. У магов в самом деле были подавители магии. Только против кого они их использовали было не очень ясно, но сейчас это его не касалось. Вперед! Пришла новая команда на наступление, и они двинулись вперед. Маги же наоборот сгрудились вокруг своего артефакта, похоже, там и правда сильный маг. Колем приходится всем сдерживать его. Между тем вновь открылась стрельба. Но в этот раз по ним били не магические плазменные шары, а обычные арбалетные болты. Но тут и там падали люди. Неожиданно что-то мелькнуло с той стороны, где остановились маги. И тут орк понял, что они упустили один важный момент. Никто не говорил им о том, что все люди Китара находились в здании, хотя за ним и следили. А судя по тому, что сейчас этот неизвестный буквально за несколько секунд вырезал всех магов и опять скрылся между деревьев парка, их операция полностью провалилась. А буквально через мгновение по ним стали бить из все тех же боевых артефактов. «Отступаем!» – пришла паническая команда. Орк послушался. Все равно операция провалена, и делать им здесь больше нечего. Разборки начнутся завтра на Совете Гильдии. Правда, это был миносец, и до Совета многие просто могут не дожить. Слишком хорошо все знали нравы того мира, откуда прибыл Китар. А поэтому орк стал планомерно отходить назад. «Нужно время исчезнуть из города», — решил он. «Для здоровья полезнее». Между тем самых упертых или глупых выкашивали со стороны таверны тем самым магическим оружием. Бугор, как и все остальные, не знал, что у них есть такое оружие. Да и для магов оно, видимо, стало большим сюрпризом. Иначе атака была бы организована совершенно иначе. Но тут без поддержки магов было не обойтись. А вот магов-то у них сейчас и не осталось. Наконец они отступили под сень деревьев. «Успели», — пробормотал Орк. «Бугор», — обратился к нему один из отряда. «По-моему, нам лучше идти не тут», — сказал он. Орк побагровел и уже замахнулся, чтобы врезать посмевшему возразить ему. Но тот исключительно спокойно посмотрел в глаза крупного орка, сказав, «Тут скрылся тот, что вырезал магов. Я это заметил». «Тарк», — выругался бугор, — «нам придется идти там, где скрылся этот непонятный неизвестный. И был ли он один, или их несколько, мы не знаем». «Уже поздно», — пробормотал он. «С этой стороны на площадке у таверны уже не было живых. И если они постараются пересечь ее, чтобы уйти другой дорогой, то их подстрелят. Остался только один вариант. «Уходим через лес!» скомандовал бугор и махнул рукой в направлении ближайших деревьев. Отряд стал медленно и осторожно пробираться между них. Но далеко они не отошли. Сделав не больше десятка шагов, почти все повалились на земь. Осталось трое. Бугор и случайно оказавшийся рядом с ним щуплый и тот информированный орк. «Зря мы влезли в это дело» спокойно произнес, наконец, осознав свою ошибку, крупный орк. Но было уже поздно. Прямо за их спиной, чуть ли не из воздуха, соткалась фигура. Три удара мечом, и тело валятся на землю. Потом эта же темная фигура в капюшоне, как посланник смерти, проходит среди остальных тел, и через пять минут в лесу не остается ни одного живого орка. Эти наемники выбрали не ту сторону, Зато они поведали кое-что интересное неизвестному, хотя и сами не знали об этом. Неизвестный в темном капюшоне собрал с трупов деньги, амулеты и оружие, после чего развернулся и направился в сторону таверны. Сюда он пришел не убивать, ему нужно было спасти всего одну жизнь. Но если потребуется, ради этой жизни он затопит весь этот город в крови и наемники стали лишь мелким препятствием на пути к решению этой проблемы. Вблизи таверны топор Миносца. Ночь. Ауры. Множество аур. Здание таверны окружено. В основном обычные люди. Ну как обычные. Хуманы, демоны, орки и прочие. Есть несколько магов. Порядка двух десятков. Не самые сильные, кстати, но все артефакторы. Хотя нет, десяток магов выделяется на общем фоне. В одиночке они слабы, но я вижу, что в спайке их сила суммируется и многократно усиливается. Это боевые группы. Я читал о чем-то подобном, но там вроде говорилось, что для артефакторов подобная методика усиления не подходит. Значит, они ошиблись. Вот тому живое доказательство. Неужели моя теория подтверждается, и здесь одни маги, и работают они исключительно по своей направленности? Как-то это очень необычно и не слишком мне понятно. Но судя по всем техникам, заточенным именно на артефакторов, это так и есть. Но что им всем тут нужно? Правда, это глупый вопрос. Ведь ответ на него вполне очевиден. Они собираются напасть на это заведение. В кольцо его взяли вполне грамотно. Тем более и в принадлежности большинства нападающих сомневаться не приходится. Это наемники хотя и не один отряд, а множество разных. Что странно. Или здесь идет война гильдий наемников? Ведь именно Тавр, насколько я понимаю, наемник со своим отрядом. Или я что-то, как обычно, все же не понимаю? Чтобы немного разобраться в ситуации, накладываю на себя плетение бесшумности и хамелеона и ползу вперед. Звуки я и так слышу, а чтобы работать, мне слова не нужны. Чем хороша рунная магия, Мне, по сути, вообще ничего, кроме своего сознания, не нужно. Вот сидит 30 существ. Подбираюсь поближе к ним. Недалеко обосновалась пятерка магов, но они или не опасаются удара со спины, или полностью уверены в себе, так как лес совершенно не контролирует. Так, и кто тут передо мной? Угу, орки. Прислушиваюсь. А интересный у них разговор. Значит, все это нападение, по сути... Организовано ради уничтожения всего лишь одного существа. И так как никаких других девушек вчера в отряде Минотавра я не видел, то весь этот цирбор из-за Никаи. Отсюда сразу плохой для меня вывод. Элая в опасности. Слишком большому количеству магов я ее вчера показал. И рано или поздно это дойдет до их гильдии. Смогут они понять, что эти девушки как-то связаны или нет, я не знаю. Но рисковать мне что-то не хочется. Жизнь Элая для меня дороже. А значит, нужно забирать отсюда ее сестру, хочет она того или нет, и самим потом выбираться из этого города, а лучше и из этого мира. Только сначала выяснить, сможем ли мы помочь Элайе здесь, или нам нужно попасть куда-то в другое место. И пока у меня есть такая возможность, а она точно будет у меня сегодня до утра, так как магия не начнут действовать всю эту ночь, вернее, если и начнут, то по другому плану. Хорошо бы постараться залезть в местное хранилище знаний. Так как мне теперь все равно идти на конфликт с местными магами, спасая сестру Элайи, то можно и пощипать их. Но это потом. Сейчас другое. Сейчас нужно заняться спасением демоницы, а то вон и штурм таверны уже начался. Гляжу, наемники неплохо справляются. Всего пара секунд прошла, как они открыли огонь из купленных у меня огнеметов, И наступающим пришлось очень несладко. Но я рано радовался. Не зря тут присутствовали маги, и не зря они ели свой хлеб. Несколько мгновений, и я замечаю активацию до более знакомого плетения. Подавитель магии. Артефакт инициировался, и купол накрыл таверну. А вот теперь китар и его команда в полной и глубокой... Что я могу сделать? Тут только один вариант. Нужно нейтрализовать магов и их подавитель. Перебираюсь в сторону. Плохо, что маги разбросаны на две группы. Проверяю их ауры. Не прокатит. Все они защищены амулетами, и к их ауре не подобраться. Взламывать защиту долго, хотя основные принципы мне уже известны, и у меня есть несколько заготовок. Но это не подходит. Надо собрать всех магов в одном месте. И я даже догадываюсь, где это можно сделать. Отсюда мне до стоящего у подавителя артефактора всего пара секунд. Но нужно сделать, чтобы и остальные маги присоединились к нему. Оглядываю магическое поле, из которого состоит купол. Хм. Свою ауру эти маги защитили, а вот о поле не подумали. Ну какой идиот может захотеть взломать подавитель, особенно снаружи? Ведь жертва обычно внутри его. Можно подключиться к одной из ключевых точек, и начать откачивать энергию из него. Для мага, контролирующего купол. Это будет выглядеть так, будто кто-то пытается прорваться из-за границы купола. Ведь он и сам не сможет заглянуть внутрь. Этот подавитель отсекает пространство внутри себя и не позволяет работать с магической энергией внутри его. Парадокс, однако. Но так и есть. Правда, разбираться мне с этим еще не приходилось. Но никто не заменял общих законов которые распространяются абсолютно на все. Потерю энергии, чтобы купол оставался на месте, нужно чем-то компенсировать, а сделать это могут только другие маги. Так что работаем. Подключаюсь к найденному узлу и откачиваю магическую энергию из купола. Вот маг засуетился, замахал руками, остальные быстро бросились к нему. Жду. еще рано. Между тем подбираюсь поближе к границе этого небольшого лесопарка. Все, пора. Маги сосредоточены на поддержании работы подавителя, и моего появления в своих рядах сразу не заметят. Первая цель – тот, кто и активировал артефакт. Потом остальные. Пошел. Меньше чем за секунду добегаю до магов. Удар – отпихнуть в сторону обезглавленное тело. На всех защитные артефакты – От обычного оружия они оказались бы очень полезны, но у меня в руках адамантит. Ровно 10 ударов и 10 тел падает. Тела магов еще не успели коснуться земли, как я уже скрылся в лесу. Смотрим, что будет дальше и понадобится ли еще какая-то моя помощь. Но она не понадобилась. Буквально через 10 секунд Китар и его команда открыли огонь из огнеметов. Все, наемники стали отступать. Плохо, что один из отрядов двинулся в мою сторону. Они могли видеть меня, и они знали о цели нападения на наемников. Я все-таки не невидимка, хотя такое плетение есть. Но на меня оно почему-то не действует совершенно. Я проверял его на разных животных. К ним оно прилипляется идеально. А вот хамелеон, наоборот, практически никем не используется из-за сложности его применения. Для меня же это лишь всего четыре простейшие руны. Очередной непонятный парадокс, который пока остается неразрешенным. Подбираясь к уже видимым оркам, так и есть. Меня они заметили, но с ними все гораздо проще. Плетение паралича я внедрил во все тела. Ауры у трех были защищены, но это не страшно. Если что, двух я смогу снять сразу, а последнего метательным ножом. Но даже этого не понадобилось. Предвидение подсказало что будет небольшой участок, где все эти трое окажутся в пределах одного удара. Жду. Активация плетения, и я делаю несколько быстрых шагов вперед. Смотри-ка. А крупный орк, похоже, понял, что они влипли. Но это их проблемы. Я же решаю сейчас свои. Несколько ударов и три трупа. Потом прошелся среди остальных тел, лежащих без движения. Все. Живых тут больше нет. Собрал деньги, амулеты и прочие ценности. Я не мародер, но зачем пропадать добру, я не понимал. Я много чего не понимаю, что доступно простым людям. Например, как можно прощать или кому-то отдать что-то свое. Но сейчас это не имеет значения. Иду в направлении таверны. Там маги. Все, что принадлежит им, я хотел забрать себе. Это потенциально полезные вещи» но перед этим опять наложил на себя плетение, делающее из меня ночного призрака. «Таверна топор Миносца. Ночь». «Что там?» — спросил Миносец, выглядывая в окно. «Кажись, все», — сказал один из демонов, смотря в другое. «Живых не видно. Они или отступили, или спрятались. Но, судя по тому, что я вижу, они, скорее всего, сбежали». Китар, контролируя подходы к таверне, пробормотал. «Еще бы понять, что это сейчас тут было!» «На нас напали наши же», — сказал статный эльф, пожав плечами, держа под прицелом оружия простреливаемую часть площадки. «Это и так понятно», — буркнул китар. И, немного помолчав, капитан наемников произнес. «Меня сейчас больше интересуют причины происходящего». «Маги», — тихо ответила ему Никая. «Что?» — удивился тот. «При чем тут маги?» «Мы же с ними даже не пересекались, и уже очень давно». «Помнишь», — сказала она, — «когда я только пришла к тебе, они просили отдать меня, но ты им отказал». «Да?» — кивнул Миносец. «Так вот, они не отступились, и она кивнула в направлении окна. Но почему ты решила, что там маги?» — спросил у девушки один из бойцов. Та немного помолчала, а потом ответила. «Я и сама маг». Миносец, да и остальные с удивлением посмотрели на нее. «И что?» – спросил Китар. «У многих в отрядах есть свои магии. «Да», – ответила девушка. «Но это их магия. Они не такие, как я. Я другая. И пришли они за мной». Все молча смотрели на нее. Никая же продолжила. «Когда мы вступили в бой и открыли по ним огонь из этих артефактов, она постучала по лежащему перед ней оружию» то они практически сразу активировали подавитель магии, и оружие перестало работать. Я тоже не смогла бы ничего сделать. Эти артефакты используются для поимки, захвата или уничтожения магов. «Но потом же оружие снова начало стрелять», сказал один из демонов китара. «Да», кивнула ему девушка. «И это волнует меня не меньше всего остального. Почему? Что случилось с куполом? Он точно был, я это прекрасно чувствовала». Но потом он пропал. Кто и по какой причине его снял? И только девушка задала этот вопрос, как в двери таверны постучались. «Эй, там!» — раздался голос, который они меньше всего ожидали сейчас услышать. «Вы сразу не стреляйте! Я всего лишь хотел поговорить!» И двери открылись. Хотя Миносец точно помнил, что собственноручно запирал их в последние мгновения перед боем. «Привет!» — сказал тот самый Хуман что и продал им эти самые самострелы. «Ну что, пригодились, как я посмотрю игрушки?» Кивнул он в сторону окна, за которым виднелись трупы наемников, и, как ни в чем не бывало, зашел в зал, закрыв за собой двери. «Таверна топор миносца. Ночь». Я распахнул двери и увидел все те же лица, что и днем. «Привет!» — усмехнулся я и кивнул на окно. «Ну что, пригодились, как я посмотрю игрушки?» И зашел в зал, закрыв за собой двери, которые открыл с помощью одного любопытного плетения, мечты любого вора и домушника. Прохожу к столу в центре зала. Наемники смотрят на меня настороженно, да еще и направляют на меня проданные мной же им самострелы. Благо перед тем, как их продать, я внес в их структуру небольшую модификацию. И теперь это оружие в меня не выстрелит. А если мне будет нужно, то еще и рванет в руках. «Уж на чём-на-чём, а на различных взрывах я за последнее время руку набил. Так что, по сути, эти люди сейчас держат у себя в руках мины замедленного действия, а взрыватель — это я. Не советую, — обратился я к ним, а то еще чего доброго взорвется в руках и сделает кому-нибудь больно. И активирую отдельно лежащий в дальнем конце зала самострел. Раздается сильный грохот. Хорошо, что он лежал за стойкой бара, И ущерб смог причинить только этой самой стойке что да били бутылок на стене в шкафу. Вон как тот, например. И я вперился в глазами носца. Или ты думаешь, что я продал бы хоть кому-то оружие, которое не могу контролировать? Тот серьезно посмотрел на меня. А ты не так и прост, чел. Я другого и не говорил. Пожал я плечами и оглядел присутствующих. Хорошо вы тут повеселились. Есть такое дело, согласился китар но, как я понимаю, ты сюда пришел не о прекрасной погоде поговорить». Я усмехнулся и ответил ему так же, как и он только что. «Есть такое дело» и бросил взгляд на немного отошедшую за спины наемника в девушку. «А ведь она прекрасно понимает, кто является целью моего визита. Так чем мы можем тебе помочь?» «Как я понимаю, я оглянулся себе за спину, туда, где на улице валялась куча трупов различных людей, наемников и магов». «Вам и самим сейчас нужна помощь». «Так зачем ты здесь?» спросил у меня Минотавр. «Что тебе нужно?» Я поглядел на Никаю. «Она». Минотавр хмуро усмехнулся, взглянув на демоницу. «Что-то, девочка, ты пользуешься большой популярностью в последнее время». И, переведя взгляд на меня, спросил. «И почему ты думаешь, что мы тебе ее отдадим, коли ее не смогли забрать у нас даже маги?» «Ну», протянул я. Во-первых, Они смогли бы у вас ее забрать без особых проблем?» И, усмехнувшись, спросил. «Или маги сами отключили подавитель, дав вам воспользоваться огнеметами?» Наемники с удивлением посмотрели на меня. «Он знает о подавителе», — тихо прошептал один из них. «Как и говорила Никая, откликнулся другой. «Тот не сам по себе исчез, ему кто-то помог». И они вновь сосредоточили свое внимание на мне. Я же вновь взглянул на демоницу. «Ну и во-вторых», – тихо произнес я, – «мне кажется, что Никая сама согласится пойти со мной». Та стояла и о чем-то думала, а потом тихо спросила у меня. «Элая тут?» «Да», – ответил я. Она не спросила, все ли с ней в порядке и жива ли она вообще. Ее почему-то больше всего интересовал именно вопрос, тут ли она. «Я пойду с ним», – медленно кивнула она китару. «Ты уверена?» – нахмурился он. "Нет". — помотала она головой. «Но в этом, уверен он», — указала подбородком она в мою сторону. Минотавр кивнул. «Если это нужно, мы можем тебя прикрыть». Девушка усмехнулась. «Вот уж то-что прикрыть меня от него!» И она опять указала на меня. «Вряд ли кто сможет». «Вы что, еще не поняли? Мы живы только благодаря тому, что ему нужна я. Если бы не это, он бы даже вмешиваться не стал». Китар несколько растерянно посмотрел на меня, видимо, стараясь разглядеть рога, копыта и хвост. Но ничего не увидел, ведь их у меня и не было. И удивленно перевел взгляд на послушно подошедшую ко мне девушку. «Ладно, это не важно. Главное, что она идет со мной». «Нам пора», — сказал я ей, «а то у меня тут еще парочка дел нарисовалась. Тебе нужно собраться?» «Да», — ответила она, — «я подожду тебя здесь». Она кивнула и поднялась на второй этаж. «По сути, от этих наемников мне больше ничего не было нужно. Самую главную свою роль они уже выполнили, познакомили меня с Никаей. А с остальными справлюсь я сам. Но, может, хоть советом их отблагодарить. Так что кое-что я им расскажу. Магам нужна была Никая, и поэтому они пришли за ней», — начал говорить я. «И нужен был им только ее труп. Брать в плен они никого не собирались». Как я понял, к этому нападению причастны две гильдии – наемников и магов. Последние сделали заказ первой гильдии. По факту вас списали. И теперь вы вне закона. Сейчас даже если с вами не будет девушки, на вас будут охотиться. Этому две причины. Во-первых, вы задели интересы магов. И во-вторых, вы прямые свидетели махинации вашей гильдии и того, что она находится в прямом подчинении у магов. Поэтому, если хотите жить, валите из города, а лучше вообще из этого мира. Как я догадываюсь, у вас такая возможность есть. Бежать спокойно вы сможете, если поторопитесь, еще до утра, пока за вас не принялись серьез. Ведь как только маги поймут, что девушка жива, они начнут прочесывать город. Чем она так не угодила им, я не знаю. Но меня это и не касается. Она мне нужна по другому поводу». Но вам бы я советовал забыть об этом мире и валить из него. Слишком сильная власть тут у магов, как я посмотрю». Я замолчал, так как по лестнице стала спускаться Никая с небольшой заплечной сумкой. «Это все?» — уточнил я у нее. «Да», — ответила она. «Ну тогда мое почтение, господа». И я склонил голову в полупоклоне. «Приятно было с вами познакомиться». И моя благодарность, что позаботились о девушке и не выдали ее магам. И под удивленные взгляды всех развернулся к выходу. Пора возвращаться. «Удачи вам», — произнесла за моей спиной девушка. «И спасибо». Вот. И я услышал, как о стол звякнул какой-то мешочек. «Это моя доля за все операции», — сказала она. «Тут немного, но это все, что у меня есть. Надеюсь, вам это пригодится». «А тебе?» — тихо спросил Минотавр. «А мне?» И я почувствовал, как мою спину пронзил ее взгляд. «А мне, скорее всего, уже нет. И, видимо, стараясь успокоить стоящих напротив нее наемников, она добавила, «Теперь забота обо мне будет лежать на ком-то другом». «На нем?» — удивленно спросил кто-то из ее бывших товарищей. «Не знаю», — честно призналась девушка, а потом искренне поблагодарила. «Спасибо вам за все» и быстро развернулась вслед за мной. «Таверна топор Миносца. Ночь». Китар задумчиво смотрел на закрывшуюся за непонятным челом и Никаей дверь заведения. «Что будем делать, командир?» спросил у него один из его людей. Миносец задумчиво осмотрел свой отряд. Что бы мы ни думали об этом Хумане, он прав в одном. Если мы хотим выжить, то нужно отсюда валить». И он поглядел на еще темное небо. До утра оставалось еще часов 6, У нас есть время собрать ценности из всех схронов и перейти в тот мир, где сейчас на задании большая часть отряда. Мы перехватим их на пути назад. Все согласились с этим решением и начали быстро собираться в дорогу. Уже перед тем, как покинуть так давно служившую им домом таверну, они по старинной традиции посидели перед уходом. «Китар?» – неожиданно спросил эльф из его отряда. «А кто все-таки этот чел?» «Да Тарк его знает!» — откликнулся Миносец. «Но что-то мне подсказывает, что зря местные маги открыли охоту на Никаю». «Думаешь?» — переспросил другой боец. «Уверен. Значит, мы передали девочку в надежные руки», — сказал кто-то другой. «Нет», — отрицательно мотнул головой китар. «Но это единственный, кто ее сможет уберечь. И, похоже, не только он один так думал». Ведь и сама девушка беспрекословно подчинилась этому странному и непонятному челу, а такой они ее еще не видели никогда. Так кто же он? И кто эта странная Элая, о которой она спросила незнакомца? Город Колосс. улицы ночного города. Мы с девушкой шли через город. Она все время молчала. Пару раз нам пытались преградить дорогу какие-то темные личности, Но почему-то, только посмотрев на мое доброе и такое улыбчивое лицо, они ретировались с нашего пути. Даже как-то странно, никогда не замечал, что так сильно пугаю людей, ведь такой добрый и пушистый. Я уже думал, что мы так молча и доберемся до дома куколки, когда неожиданно Никая спросила «Кого мне подобрал отец?» «Чего?» – удивленно обернулся я к девушке. Та взглянула на меня твердым и несколько отстраненным и холодным взглядом. «Кого мне подобрал отец?» — повторила она. Я торопела, пожал плечами и честно ответил. «Понятия не имею». «Ищейка». И столько ненависти и презрения мне послышалось в этом голосе, что даже стало как-то обидно за людей этой достаточно распространенной профессии. Я понял, что произошло. Девушка подумала, что я разыскиваю ее по просьбе ее отца. Ищейки или поисковые маги работали по-разному. Но проще всего это было сделать, используя родственную кровь. Вот почему ее напряг ароматы лаи, которые она учуяла. Вот почему ее интересовало, здесь ли она. Девушка думала, что именно через ее сестру я ее и разыскал. Вот почему она так странно отнеслась к ее появлению. Видимо, раньше они были достаточно близки. Но сейчас та, исполняя волю отца, навела меня на Аникаю. Только демоница ошибалась. Я не поисковый маг. И мне... Я остановился на полмысли. Девушка сходу врезалась мне в спину. Как я раньше не подумал об этом? Ведь специально читал нужную литературу, когда пытался настроить канал связи между эльфийкой и ее отцом. Черт! Мы в большой беде. Меня могут найти через девушек. Хоть меня они отследить и не могут, но если будет нужно, то найдут через Элаю или Машу. А эльфике неизвестной магии, те, что напали на меня, не знают. А вот слепок ауры Элаи у них наверняка есть. И если у них есть знакомый оракул, это тоже один из видов поиска, то он сможет им подсказать хотя бы мое примерное месторасположение. Значит, и здесь надолго задерживаться нельзя. Блин, мне вообще, пока я не разберусь с этой ситуацией, нигде надолго задерживаться не стоит. Необходимо доставить девушек домой, а потом заняться разрешением тех трений и неотложных вопросов, что возникли у меня и у кое-каких богов. Между тем демоница отстранилась от меня и спросила, «Ищейка, чего ты замер?» Я ответил первое, что пришло в голову. «Я не Ищейка». «Я идиот», а потом обернулся и посмотрел на девушку. «Я не работаю на твоего отца, и поэтому я не знаю, почему ты сбежала и от кого укрываешься здесь. Но ты права, тут со мной Элая, и мне нужна твоя помощь». Я развернулся и уже на ходу бросил. «Идем, на месте тебе понять будет проще». «Дом леди Тинары. Ночь». «Что с ней?» Пораженно глядя на лежащую на кровати Элаю, Тихо поинтересовалась у меня Никая. «Не знаю», – признался я и рассказал девушке все, что мне было известно о состоянии ее сестры. «И вот с тех пор она находится в таком состоянии», – закончил я. «Я подлечиваю ее плетением среднего исцеления и восполняю запас магической энергии, но понимаю, что долго она так продержаться не сможет». Рядом сидела Маша и с интересом смотрела на девушку, которая стояла сейчас рядом с ней. Она сразу поняла, что Элая и Никая – родственницы. Никая села на край кровати, осторожно потрогала лоб сестры, читая какое-то заклинание. «Обычная магия тут не поможет», – быстро определила она. «Ну, до этого я дошел и сам, но, похоже, девушке было что добавить». «Есть один мир», – начала рассказывать она, – «темный». Она посмотрела на эльфийку. «Ей туда нельзя». Такие люди, как она или ты, там погибнут. Как, впрочем, мы и по дороге туда. Но только там смогут помочь Лай. Я знаю, как попасть туда, но...» Она помолчала. «Нам придется пройти через наш мир, и отец сразу же узнает об этом». Я задумался. «Чем это грозит?» — спросил я. Демоница ответила не сразу. «Мне?» «Особо ничем. Для меня отец никого еще не выбрал». «Но коли Лая здесь, то, я так понимаю, она сбежала вслед за мной, хотя я всегда думала, что она никогда не осмелится перечить отцу. Мы с ней разные. Она...» Девушка нежно погладила сестру по волосам. «Она была гораздо лучше и сильнее меня, как маг. Отец это понимал. Плюс у нее есть определенный дар». Никая замолчала. «Я знаю, о чем ты говоришь», — нарушил я молчание. Она изумленно посмотрела на меня и кивнула каким-то своим мыслям. «Поэтому ее там ждет то, от чего она сбежала. Я же как-нибудь переживу, со мной все проще. Я особо никому не нужна, разве что в качестве гарантии или заключения династического союза, но не больше». И она вновь погладила Элаю по голове, потом по руке. Но я не вижу другого выхода. Я был согласен с девушкой. Другого выхода не видел я. «Значит, мы поедем в тот мир, о котором ты сказала». «Зачем тебе это?» — взглянула на меня девушка. «Для таких, как ты, пребывание в наших мирах — это верная смерть. Если не погибнешь где-то по естественной причине, то тебя или убьют, или ты попадешь в рабство. Ты не особо сильный маг. Я это вижу, и поэтому это глупо». «Ну», — усмехнулся я, — «я все-таки попытаюсь. Только. Элая говорила, что для открытия портала ей необходимы координаты двух миров — отправки и цели. «Ты их знаешь?» «Лишь координаты нашего мира?» Девушка пораженно поглядела на меня. «Что?» — спросил я у нее. «Элая не любит общаться с чужими», — сказала она мне в ответ. «Выхода не было», — пожал я плечами. «Так сложились обстоятельства. Координаты этого мира я знаю». Значит, к ним мы попасть сможем без проблем. Но как быть с остальными? Хотя, сейчас. «Никая, если я дам тебе координаты этого мира и другого, мы сможем сначала перенестись туда, а оттуда уже к вам?» «Без проблем. Но мне нужно накопить энергию, а на это потребуется пара дней». «Не страшно», — отмахнулся я. «Если что, поделюсь своей. Целая же это работает». «Вот это и непонятно». Пробормотала от демоница. «Ведь ты не маг, тем более не темный. Как ты что-то ей передаешь, я не понимаю. Я лишь пожал плечами. Не говорить же ей, что она ошибается, хотя могла бы и догадаться. Ни с того, ни с сего артефакты не взрываются. Ладно, на текущий момент с этим разобрались. Как выбраться из этого мира, понятно. Только вот сестра Элайи своей следующей фразой мгновенно спустила меня с небес на землю». «Правда, в этом мире не все так просто». Я посмотрел на нее. «Что?» «Я уже пыталась открыть портал», — пояснила девушка. «Для проверки. И меня мгновенно засекли местные маги. Я не знала, что здесь запрещена любая магия, кроме той, что практикуют местные маги. Причины этого мне неизвестны. Но, как я выяснила, они уничтожают или отлавливают всех магов не таких, как они». Девушка немного помолчала. «Я тогда еле-еле успела уйти от них. Но, как ты понял, они меня достаточно быстро вычислили. И теперь она с тоской посмотрела на Илаю. Я не уверена, что и в этот раз успею, и они нас не засекут». «Плохо. Но другие же как-то перемещаются здесь?» «Да», — кивнула девушка. «Через портальные арки. Но их скоро перекроют. Мы просто не сможем воспользоваться ими. Тем более они знают, кого искать» и обнаружит меня, как только я появлюсь на портальной площади. Я огляделся. Вообще-то есть этот дом. «А тут ты сможешь открыть портал?» Спросил я у нее и обвел рукой вокруг. Она отрицательно покачала головой. «Порталы можно открывать только на открытом пространстве». «Вот черт!» Еще один облом. «Я-то надеялся, что удастся улизнуть прямо из дома, а оказывается, нам придется пробиваться с боем». Но тут от двери раздался тихий голос куколки. То, что девочка подслушивает нас, я давно заметил. Вернее, я знал о том, что она поднимается по лестнице, когда та только ступила своей маленькой ножкой на первую ступеньку. И вот сейчас она обратилась к нам. «У меня есть портальная арка», — тихо произнесла она от двери, боясь заглянуть внутрь. «Что?» — удивился я. «У меня есть портальная арка». Повторила она, все-таки входя в комнату. Я даже не стал делать ей нагоняй по поводу того, что подслушивать разговоры старших нехорошо. Эта новость стоила целого состояния. И следовало разобраться в этом как можно лучше. «Где она?» – спросил я у девочки. «В подвале», – ответила та. «Только...» – замелась она, но потом продолжила. «Только я не знаю, как она активируется. Пойдем посмотрим», – попросил я ее. И мы спустились в подвал. Арка была огромной и исписана множеством рун. Я подошел к ней поближе. Анализатор начал сканировать увиденное. Мы сразу выделили три различных рунных алфавита, использующиеся тут. Что было хорошо, все три были известны анализатору. А это говорит о том, что есть шанс расшифровать активирующее эту арку плетение. Вернее, не расшифровать, а получить, подобрать его. Но нужны примеры. «Не знаете, на портальной площади такие же арки?» Спросил я у стоящих рядом со мной людей. Оказалось, сейчас тут собрались все. «Очень похожие на эту», — ответила Никая. «Хорошо», — пробормотал я. «Это дает мне шанс гораздо быстрее разобраться в принципе их действия. Придется немного понаблюдать за ними. Значит, в этом мире нам придется задержаться на пару дней», — обернулся я к остальным. «Вы не покидаете пределов дома». И я начал по лестнице подниматься из подвала. За мной последовали остальные. «Сколько Элая сможет продержаться?» – спросил я у ее сестры. «Примерно пару недель». «Понял», – кивнул я. «Теперь следующий вопрос на уже к девочке». «Куколка, твой отец не вел никаких записей?» «Вел», – ответила она. «Но их всех изъяли маги, когда он погиб. Сохранилось только это» и она, сняв с шеи маленький кулон, открыла его. И я увидел, как девочка вытряхнула оттуда себе на ладошку информационный кристалл древних. Передала его мне. Посмотрим, что на нем. Ну а теперь пора нанести визит вежливости. Сейчас самое время разворошить тот осиный улей, что собрался в местной гильдии магов. Но сначала я проверю портальную площадку. Мне и нужно-то увидеть пару раз, как активируются эти портальные артефакты. В остальном принцип действия у них, я думаю, одинаков, за исключением нескольких мелочей, с которыми мне и придется разобраться. «Ладно, у меня сейчас дела», — обратился я ко всем присутствующим. «Никому дом не покидать и вообще представить, что вы находитесь на осадном положении. Никая, ты за главную». И, посмотрев на возмущенное лицо девочки, добавил. «Куколка, прости. Но сейчас важен не титул или то, чьи это владения» а опыт и знания. А у Никая они самые большие из всех. Да и с титулом, я думаю, проблем не будет». И подмигнул хозяйке дома. «Не расстраивайся». «Хорошо», — серьезно кивнула мне маленькая леди. «Не знаю, сколько времени меня может не быть, не пугайтесь», — сказал я на прощание и уже потянул на себя ручку двери. Но меня нагнал тихий вопрос Никаи. «Ты ведь в любом случае пойдешь вместе с нами? Я права?» «Да». Не оборачиваясь, подтвердил я. «Но почему?» – удивилась девушка. «Зачем ты это делаешь? Почему ты это делаешь ради нее?» «Непонятно. И что за странные нотки прозвучали в этом вопросе девушки?» «Все так же, не оборачиваясь, я ответил. Наверное, потому что я ее муж. И вышел на улицу. Мне не нужно было видеть ошарашенное лицо девушки, чтобы знать о нем. Но я не сказал самое главное». Я не умею чувствовать. У моего зверя есть только одно чувство, и это чувство говорит мне «моё». И кто посмеет покуситься на это самое «моё», разорву. Найду и разорву. За свое я готов бороться до последней частички своего «я». Даже если бороться мне придется самой смертью. Я все равно сделаю все, чтобы помочь Лае. Ведь она моя. Моя. И ничего другого для меня не нужно. Свое я не отдам никому, даже смерти. А поэтому она выживет. Совет магов. Ночь. Жирный маг метался по своему кабинету. Его начала преследовать полоса неудач. Сначала вырезали одну из его бандитских бригад, которые держали в страхе торговый район. А сегодня ночью произошло еще одно событие. Он отравил совет на наёмников, сказав, что среди тех скрывается адепт запретной магии, и ему поверили. На самом деле никакого адепта не было, так он думал еще вечером. Только воткнув пальцем в небо, он и правда попал в цель. Адепт был, и он уничтожил две боевых звезды магов. Наемники, которые его покрывали, доделали начатое и перебили всех напавших на их убежище и базу своих собратьев по профессии жирный маг, магистр Руб, не думал, что кто-то может противостоять такому количеству бойцов при поддержке магов из отряда специального назначения Совета. Однако этот кто-то был. И сейчас для них главным стало то, что обо всем происходящем в их мире заезжими магами узнают за его пределами. И тогда они рано или поздно потеряют власть. Им перекроют доступ в другие миры, А сюда зачистят адепты более сильных школ магии, которые и постараются сместить их. Так долго скрываемая тайна раскроется. До сих пор у Совета магов получалось держать ситуацию под контролем. Но из-за его прокола они упустили одного из адептов другой школы, а это может привести к краху, и в этой неудаче обвинят его. Многие маги из Совета под видом карательных операций или, захватывая адептов запретных школ, проделывали свои темные делишки. Как, в общем-то, и сам Руб. Но никто еще не проваливался с таким треском. «Что делать?» — думал он. И вариант вырисовывался только один. Предложить магам нечто равноценное утраченной власти. Нечто, что даст им возможность перенестись в мир, где нет вообще никаких магов. Это магистр Руб знал наверняка. «Так и сделаю», – пробормотал он. Хоть это сильно ударит по его самолюбию и престижу, но зато он не потеряет своего места и удержится в Совете. А свой статус он рано или поздно восстановит. Неожиданно раздался стук в дверь. «Магистр?» – это был его секретарь. Ему было позволено будить мага в любое время, особенно если новости касались его личных распоряжений. «Что?» – откликнулся тот. «Мы выяснили личность заинтересовавшего вас торговца и где он остановился», — сообщил секретарь. Какие-то не очень хорошие предчувствия поселились в душе мага, когда он только услышал, о чем хочет рассказать ему помощник. «И кто он?» «Обычный чел, не маг. Представляется именем Степан». «Вроде ничего необычного». «Даже не маг», — подумал магистр. Но последние слова развеяли все его сомнения. Остановился в доме молодой леди Теноры. «Как?» — сполошился магистр и поправился. «Давно?» «Вчера». Руб кивнул. Слишком много, на его взгляд, связи неожиданно приобрел этот обычный чел с его делами. «Да, и еще», — продолжил помощник. «Не знаю, заинтересует вас это или нет, но он искал лекаря. У него в доме раненая девушка, но никто ей помочь не смог». Однако мои люди расспросили тех знахарей, что занимались осмотром больной, и все в один голос утверждают, что она маг, и что ее состояние – это результат магической битвы. «Вот оно!» – обрадованно подумал Руб. Ему было все равно, кем на самом деле являлась эта девушка, но теперь у него есть возможность представить все так, что она и есть тот маг, который сегодня уничтожил их людей и наемников». И это будет якобы повторной попыткой захвата. В совете к этому подготовиться более тщательно и проколов не будет. Это же даст ему возможность получить доступ к порталу. При этом о нем так никто и не узнает. А все ненужные свидетели случайно погибнут во время штурма дома этой девчонки. Нужно ли, чтобы там была пара преданных именно ему звезд. «Как же вовремя ты появилась!» пробормотал себе под нос толстый маг. Только он опять забыл о главном, о том, с чего начался разговор, о незнакомце по имени Степан.